63. Полагаю, что лишь малое знание допускает возможность беспокойств и волнений и страхи, знание большое их исключает. Можно о силе молчания понять как силу уявленного знания. Знание и сила, потому что силы даёт хранить великое равновесие. Нерушимое спокойствие владыки великая сила мощи равновесия владыки в уявлении качеств его уподобился если он их являет значит и мы можем дерзать в устремлении своём быть как он потому яркость великого облика яро себе представляемая трансмутирующая воздействием на сущность нашу постичь величие его индивидуальности можно ли поднявшись до неё но представлять себе высочайшее в свете сознанию доступным будет силую магнитный сознание преображающий потому возвеличив владыку в сознании своём себя до него поднимаем посильно и тогда магнит его духа действует мощно и неодолимо захватывая сознание в свою орбиту Нити, протянутые от сознания ученика к сознанию владыки, служат каналами передачи лучей света ауры его. Нити устремления к нему, как провода электросети, передают ответные вибрации учителя. Чем их больше, чем прочнее они, тем больше энергии по ним поступает. Можно привязать себя к иерарху тысяч нитей света, из любви или они состоят. из преданности, готовности или решимости идти с ним до конца, все равно будут они каналами соединения низшего с высшим. Даю знания по каналам, духам, познающего утвержденным. Связь должна установить, и установив удержать, постоянно поддерживая ее и оживляя пламенем качества растущих. Качества устремления, растущие в силе своей, связи усиливает. Все качества растущий слияние укрепляют и приближают сознание ученика к сознанию владыки. Результат полное слияние сознаний. Полнота слияния полнотой неукротимого устремления достигается. Правильно. Неуклонность ритма сильнее к сближению способствует. Устремлениям крылья растут. Пока цепь бесконечных полётов не станет обычным состоянием сознания. Если Владыка с вами всегда, значит всегда в любой момент можно войти в сознание его и знания из него почерпнуть. Сознание Владыки есть кладезь неснисчерпаемой мудрости, от которой можно брать неограниченно. Придите ко мне, и дам вам неизменный завет Владыки. Но невежество, титсани, длиннее короткого и несильного устремления, и потому бесплодны попытки их, полные сомнений и недоверия. Через ближайших даёт владыка свидетельство реальности бытия своего, да бы мог получить каждый, искренне устремившийся. Могу открыть сокровище в сердце сокрытое и каждого принявшего меня сделать обладателем её. Будут твердить о близости моей, пока не разрушу покров очевидности и видимости внешней, скрывающий лик мой. Током передаю вибрации моей мысли, когда сознание брошено ко мне. Не ожидание даров, но устремление к получению их требуется. Не ждать, но брать надо. Ждущие. Чего ждёте, когда всё открыто, надлеж швойти и взять, но войти самому. и взять и брать самому собственной волей я жемчуга ценного бусы даю из них составляется жирелье духа дети мои устремитесь чудесный рычаг в ваших руках ваша воля и ваша сила должны привести его в действие